Глава вторая. Три ночь спустя старый майор тихо околел во сне. Его похоронили в глубине фруктового сада. Это было в начале марта. В течение следующих 3 месяцев шла усиленная подпольная работа. Речь майора дала более умным животным на ферме совершенно новый взгляд на жизнь. Они не знали, когда произойдёт предсказанное майором восстание. У них не было основания думать, что оно произойдет на их веку, но они ясно видели, что их долг — подготавлять его. Работа по обучению и организации других, естественно, пала на свиней, которые всеми признавались самыми умными из животных. Среди свиней выдавались Снежок и Наполеон — два молодых хряка, которых фермер Джонс растил на продажу. Наполеон был большой, довольно свирепый на вид беркширский хряк. Единственный этой порода на ферме, не особенный, говорю, но слывший умеющим допиваться своего. Снежок был живей Наполеона, более бойкий на язык и более шустрый, но считался более легкомысленным. Все другие свиньи мужского пола на ферме были кастраты. Самым известным среди них был маленький толстый кабан по имени Фискал. У него были кругленькие щёчки, искорка в глазёнках, проворное движение и пронзительный голосок. Он был блестящий говорун, и когда доказывал какой-нибудь щекотливый пункт, имел привычку юрзать с боку набок и подрыгивать хвостиком. И это почему-то действовало весьма убедительно. О нём говорили, что фискал умеет превращать чёрное в белое. Эти трое развили учение старого майора в целую систему мысли, которой они дали название скотизм. Несколько раз в неделю по ночам, когда фермер Джонс уже почивал, они устраивали тайные собрания в сарае, на которых излагали принципы скотизма другим. Поначалу они наткнулись на изрядную тупость и апатию. Некоторые животные говорили о верноподданническом долге по отношению к фермеру Джонсу, которого они называли хозяином, или же делали элементарные замечания, вроде того, что «фермер Джонс де нас кормит», нибудь его мы бы подохли с голду. Другие задавали такие вопросы, как какое нам дело до того, что произойдёт, когда мы колеим? Или если этому останию суждено быть, не всё ли равно работаем ли мы на него или нет? И свиньям было отнюдь не легко объяснить им, что это противоречит духу скотизма. Самые глупые вопросы задала молли, белая кобылка. Первый же вопрос, который она задала снежку, был — А после восстания все еще будет сахар? — Нет, — твердо ответил Снежок. — У нас нет способов производить сахар на этой ферме. Кроме того, тебе ни к чему сахар. У тебя будет вдоволь овса и сена. — А можно мне будет по-прежнему носить ленточки в гриве? — спросила Молли. — Товарищ, — ответил Снежок, — эти ленточки, к которым ты так привязана, — эмблемы рабства. Неужели ты не понимаешь, что свобода дороже ленточек? Молли согласилась, но это как будто не совсем убедило её. Самыми верными учениками свиней были две рабочие лошади, боксёр и Кашка. Этим двум нелегко было мыслить самим, но раз уже признав свиней своими учителями, они усваивали всё, что им говорили, и с помощью простых доводов передавали усвоенное другим животным. Они никогда не пропускали тайных собраний в сарае и были запевалыми, когда пелся скот английский. которым собрания всегда заканчивались. Вышло так, что восстание произошло гораздо раньше и гораздо легче, чем кто-либо ожидал. В прошлом фермер Джонс, хотя и суровый хозяин, был хорошим фермером, но за последнее время ему не везло. Он был очень расстроен, потеряв деньги на одной тяжбе и запил сверх меры. Целый день он просиживал, развалясь в кресле на кухне. читал газеты и пил и время от времени кормил Моисея смоченными в пиве хлебными корками его работники били баклуши и воровали поля заросли сорными травами крыши построек зияли дырами и изгороди были в забросе скот недокормлен наступил июнь и сенакос был на носу в ночь на ивана купалу в субботу фермер Джонс отправился в виллингдон И так напился в кабачке красного льва, что возвратился только к полудню в воскресенье. Работники подоили коров рано утром, а потом пошли ловить зайцев, не накормив животных. Возвратившись домой, фермер Джонс сразу же завалился спать на диване в гостиной, накрыв лицо газетой, так что к вечеру животные еще не были покормлены. Наконец, они не вытерпели. Одна из коров... проломила рогом дверь амбара, и все животные принялись уплетать корм. Как раз в этот момент фермер Джонс проснулся. Тут же он и его четыре работника появились в амбаре с бичами и стали хлестать во всех направлениях. Этого голодные животные не могли снести. Дружно, хотя ничего и не было решено заранее, набросились они на своих мучителей. Джонс и его люди подверглись пинкам и толчкам со всех сторон. Они уже не были хозяевами положения. Никогда раньше не видали они, чтобы животные так вели себя, и этот неожиданный бунт тварей, которых они привыкли бить и мучить, когда им заблагорассудится, напугал их до смерти. Почти сразу же, они, здали попытки защищаться и обратились в бегство. Ещё минуту спустя все пятеро уже бежали во всю прыть по дорожке, которая вела к шоссе, преследуемые торжествующими животными. Жена Джонса выглянула из окна спальни, увидела, что происходит. Наспех кинула кое-какие пожитки в саквояж и улезнула с фермы другой дорогой. Моисей соскочил с шестка и затрепахал за ней с громким карканьем. Между тем животные выгнали фермера Джонса и работников на дорогу и захлопнули за ними калитку из пяти перекладин. Таким образом, прежде чем они сами сообразили, в чём дело, восстание было успешно проведено. Джонс был изгнан И Барский хутор стал их собственностью. Первые несколько минут животные едва могли верить своему счастью. Их первым делом было проголопировать всем скопом вокруг фермы, как бы для того, чтобы удостовериться, что нигде не прячется ни один человек. Затем они помчались назад к службам, чтобы стереть последние следы ненавистного владычества Джонса. Они взломали сарай для сбруи в глубине конюшни, Уздечки, кольца цепи, жестокие ножи, которыми Джон кастрировал свиней и ягнят, всё это полетело в колодезь. Везжи, через сидельники, шоры, унизительные торбы были выброшены в кучу мусора, горявшего во дворе. Также поступили с кнутами. Все животные заплясали от радости, когда увидели, как пламя объяло кнуты. Снежок бросил также в огонь ленточки, которыми по базарным дням украшались гривы и хвосты лошадей. "Ленты", сказал он, Должны почитаться одеждой, которая является отличительным признаком человека. Все животные должны ходить на гишку. Услыхав это, боксер пошел за маленькой соломенной шляпой, которую он носил летом, чтобы мухи не лезли ему в уши, и бросил ее в костер вместе со всем остальным. В короткое время животные уничтожили все, что напоминало им о фермере Джонсе. Затем Наполеон отвёл их обратно в амбар и выдал каждому двойную порцию корма и по два сухаря каждой собаке. Они пропели скот английский семь раз подряд, сначала до конца, и после этого устроились на ночь. Эту ночь они спали как никогда раньше. Но проснулись они по обыкновению на рассвете и вдруг, припомнив все замечательные происшествия предыдущего дня, все вместе помчались на пастбище. Здесь на лугу был пригорк, с которого открывался вид почти на всю ферму. Животные взбежали на его верхушку и оглянулись кругом при ясном утреннем свете. Да, это принадлежало им. Всё, что они видели, было их. В восторге от этой мысли они принялись скакать кругом, высоко подпрыгивая от возбуждения, они катались в росе, срывали целыми пучками душистые летние травы, вскидывали комья чернозёмы и вдыхали его густой запах. Затем они совершили обход всей фермы и осмотрели в немом восхищении пашни, сенокоз, фруктовый сад, пруд, рощу. Можно было подумать, что они ничего этого раньше никогда не видели. И даже теперь им с трудом верилось, что все это их. Потом они вернулись гурьбой к службам и остановились в молчании перед дверью жилого дома. Он тоже принадлежал им, но они боялись войти внутрь. В мгновение спустя однако Снежок и Наполеон плечами отворили дверь, и животные вошли в дом гуськом, продвигаясь с крайней осторожностью, чтобы не опрокинуть чего-нибудь. На цыпочках переходили они из комнаты в комнату, боясь говорить иначе как шёпотом, и глядя с каким-то почттительным ужасом на невероятную роскошь, на пуховые перины, зеркала, набитый конским волосом диван, брюссельский ковёр. на литографию королевы Виктории над камином и в гостиной. Они как раз спускались по лестнице, когда обнаружилось, что Молли пропала. Вернувшись, они увидели, что она осталась в главной спальне. Она взяла кусок голубой ленты с туалетного столика госпожи Джонс и, приложив его к плечу, приглупо любовалась с собой в зеркале. Выругав ее, они все вышли. Несколько висевших в кухне окороков были вынесены для погребения, а бочонок с пивом был проломлен ударом копыта боксера. Ничего другого в доме не было тронуто. Тут же на месте была принята единогласная резолюция, что дом фермера должен быть сохранен как музей. Все согласились, что животные никогда не должны поселяться в нем. Животные позавтракали, а затем Снежок и Наполеон снова созвали их. «Товарищи, — сказал Снежок, — сейчас с половины седьмого, и перед нами длинный день». Сегодня мы начинаем сенакос. Но сперва мы должны заняться другим делом. Тут свиньи признались, что за последние 3 месяца они выучились грамоте по старому учебнику, принадлежавшему когда-то детям фермера Джонса и выброшенному в помойку. Наполеон послал за банками чёрной и белой краски и провёл животных к калитке, которая выходила на шоссе. Тут Снежок, ибо он писал лучше всех. Взял кисть двумя суставами своей ножки, замазал слова "Барский хутор" на верхней перекладине калитки и на их месте написал "Скотный двор". Так оно должно было быть отныне название фермы. После этого они прошли назад к службам. Там Снежок и Наполеон послали за лесенкой, которую приставили к внутренней боковой стене большого сарая. Они объяснили, что в итоге трёхмесячных занятий с свиньей удалось свести принципы скотизма к семи заповедям. Эти семь заповедей будут теперь начертаны на стене. Они составляют нерушимый закон, согласно которому все животные на скотном дворе должны жить вовеки веков. Не без труда свинье ведь нелегко сохранять равновесие на лесенке. Джежок забрался наверх и принялся за работу, в то время как фискал несколькими ступеньками ниже держал банку с краской. Заповеди были начертаны на осмолённой стене большими белыми буквами, которые можно было прочесть за 30 шагов. Они гласили: Семь заповедей. Первая. всякий, кто ходит на двух ногах, враг. Вторая. всякий, кто ходит на четырёх ногах или имеет крылья, друг. Третье. Ни одно животное не должно носить одежду. Четвёртое. Ни одно животное не должно спать в постели. Пятое. Ни одно животное не должно пить спиртного. Шестое. Ни одно животное не должно убивать другое животное. Седьмое. Все животные равны. Всё это было написано очень аккуратно, если не считать того, что слово друг Было написано дург, и что одно из г получилось задом наперёд. При выписании всё было правильно. Снежок прочёл надпись вслух для всех остальных. Все животные кивнули головами в знак согласия, а более умные из них сразу же начали заучивать заповеди наизусть. А теперь, товарищи, воскликнул Снежок, на сенакос сделаем для себя вопросом чести собрать сено быстрее, чем это делали Джонс и его работники. Но в этот момент все три коровы которые уже некоторое время проявляли признаки беспокойства, громко замечали. Их не доили уже целые сутки, и их вымени готовы были лопнуть. Подумав немного, свиньи послали за ведрами и довольно успешно подоили коров. Их ножки были хорошо приспособлены для этого. Вскоре пять ведер уже пенились жирным молоком, на которое многие из животных поглядывали с большим интересом. — Куда пойдет все это молоко? — спросил кто-то. "Джонс, иногда примешивал немного к нашему корму", сказала одна из кур. "Не беспокойтесь о молоке, товарищи", воскликнул Наполеон, становясь перед вёдрами. "Об этом без вас позаботятся. Сенакос важнее. Товарищ Снежок поведёт вас. Я приду через несколько минут. Вперёд, товарищи, сено ждёт". И животные отправились на луг, чтобы начать косьбу, а когда они возвратились вечером, они заметили, что молоко исчезло.